Первый же визит на соседнюю дачу поражает Голговского. Он бывал здесь у Ирины, но никогда прежде не заходил в генеральский кабинет, где стоят бонсай. Сразу бросается в глаза большая шелкография, висящая на окне вместо шторы. На ней изображён весёлый лось в хоккейном шлеме. Из-под шлема торчат ветвистые рога. В руках у лося клюшка. Рядом надпись и нам рогатым откатывай. Наверное, думает Голговский, генерал любил спорт. Но остальные украшения этой комнаты куда мрачнее. На стенах кабинета в несколько рядов висят чёрно-белые фотографии устрашноватых каменных монстров, которыми украшали когда-то крыши и фасады готических соборов. Их множество: крылатые собаки, шипастые драконы, откровенные черти, рогатые рыбы. Словом, средневековые мозги на спорынье. Голговский пытается понять, почему генерал окружил себя такими изображениями, но не может. Кроме химер, стены украшают египетские артефакты или их копии: костяные серпы, жезлы в виде извивающихся змей и так далее. Но химер больше. И жутковатую атмосферу кабинета создают именно они. Разглядывая каменных уродцев, Голговский вспоминает жестикуляцию отравленного генерала: сложенный домиком ладони, крылья пальцы, попытка указать вверх. Может быть, Изюмин пытался изобразить химеру на крыше старинного собора, но зачем? Что он хотел выразить? А генерал точно хотел сообщить что-то важное. Это могло быть последним человеческим контактом в его жизни. И вот здесь Голговский устраивает свою первую засаду на читателя. Он, в смысле лирический герой романа, уютно усаживается в сделанное из читательских мозгов кресло и конспектирует несколько книг по средневековой архитектуре. Проходит больше ста пятидесяти страниц, а сюжет все там же. Автор поливает бонсай и подробно анализирует каждую из каменных химер, фото которых изюмин повесил на стену. Наконец, после того, как читателя начинает уже тошнить от тайн золотого сечения и спрятанных под каменными хвостами средневековых клейм, Голговский приходит к выводу, что найти какую-нибудь внутреннюю связь между химерами на фотографиях трудно. Они относятся к разным эпохам и стилям и украшают раскиданные по всей Европе соборы. Похоже, единственный критерий отбора макабр и замысловатость. Нормальному романисту хватило бы для этой констатации одного абзаца, но здесь Голговский перестаёт наконец поливать бонсай. На полке в генеральском кабинете довольно громоздкая модель органа. На ней дарственная гравировка от каменщика Магнуса на память Калининград. Пограничная шутка в день пограничника. Голговский знает от Ирины, что в молодости Изюмен служил в пограничных войсках, возможно, это бывший сослуживец. Магнус, Арган, Калиненберг. Эти три прямые пересекаются в бесконечности не так уж много раз. Несколько часов поиска в интернете мы предполагаем, что на самом деле Голговский обращается за информацией к своим кураторам ФСБ, но прямо об этом не говорится. И возможный даритель найден. Его зовут. Магнус Морголин. Он пастор евангелической часовни при Калининградском кафедральном соборе и одновременно один из органистов в этом восстановленном здании музея. Слово Каменщик должно иметь какой-то смысл. Голговский, специалист и главный эксперт по российскому масонству, залазит в свои базы. Да, Морголин тайный масон. Кроме того, он христианский мистик и теолог. А оказывается, в наше время бывает и такое. Перед тем, как стать пастором, он служил в погранвойсках, затем работал строителем. Реальный каменщик. Прошёл от простого к сложному. Ведёт уединённый образ жизни. В последние годы удалился на покой и только изредка играет для паствы и туристов на органе. Такое тоже бывает. Полив в последний раз как тусы Голговский фотографирует химеры с дачной стены на телефон и вылетает в Калининград.